Глава восемнадцатая Надо мной навис человек. Он пронзал меня взглядом. Вены на лбу и шее набухли от гнева. — Привет, папа! — поздоровался я. Я это заслужил. Он застукал меня на горячем с отмычкой и ключом в руках. Это погубило его жизнь и едва не разрушило мою. Я обвел взглядом комнату. «Папа, здесь есть ребята, которые... Ты нарушишь условия освобождения!» «Так это мои проблемы волнуют тебя!» «Я не смотрю мыльных опер», — заявил Картрайт и вышел в главное помещение. «Вообще-то он их смотрел. И все это мужичье, что сидит за картами в кабаках, и по сорок лет к ряду строит планы под включенный телевизор. Они тебе руку сломают, если ты вздумаешь вырубить молодых и дерзких. Отец выпустил меня, отступил и сделал глубокий вдох. — Какого черта тебе здесь понадобилось? — спросил он. — А как ты узнал, что я здесь? — осведомился я, вставая. — Друг позвонил. Сказал, что ты ищешь себе проблемы. Вовсе нет. Тогда в чем дело? Он шагнул ко мне, стараясь выглядеть грозным. Мы с ним долго не виделись, и он, похоже, всегда забывал, что я стал крупнее его. Джеки. Он попал в передрягу. Серьезную? Может, плохо кончится. А я просто даю ему технический совет. И ничего противозаконного. «Вынужден просить. Он тебя не обманывает?» Сперва я так и подумал, но потом увидел ребят, что взяли его в оборот. Он реально влип. Они ему сказали... «Знаешь что?» «Не бери в голову. Он взял ситуацию под контроль. Что они ему сказали?» «Я знал, что рано или поздно он вытянет из меня все. Что они его убьют». Ему надо украсть кое-какую инсайдерскую информацию. «Убьют!» Они не шутили, папа. «Поверь!» После стрельбы на мол, всякий раз, когда я закрывал глаза, чтобы подумать или заснуть, передо мной возникала одна и та же картина. Сакс хочет заговорить, но не может, потому что в легких у него зияет дыра. Мне не хотелось объяснять, откуда взялась моя уверенность, Поэтому я замял тему. «Что за работа?» «Для белых воротничков ничего безбашенного, финансовое». «Я много работал с бумагами. На кого вы нацелились?» «Ты и на милю к этому не подойдешь. Я прошел через ад, чтобы тебя вызволить, и не допущу, чтобы тебя снова посадили». «Технический совет, говоришь?» Он взглянул на отмычку у меня в руке. Что-то мне не верится. Что собрались брать? Банк Федерального резерва в Нью-Йорке. Они собираются украсть директиву. Узнать решение комитета до того, как его объявят. Нью-Йоркской федеральной? Невозможно. Там самое надежное хранилище в мире. Золото нам ни к чему. Нужен отдел. Нам. Он чуть отклонился назад. «Не заливай, Майк!» Он пристально всмотрелся мне в глаза. Если человек сидел, солгать ему не удастся. Поэтому в детстве мне было особенно нелегко. «Что ты скрываешь?» Они взяли в обороты меня. Если Джек облажается, крайним стану я. Если мы не справимся, тоже. Они знают про Энни». Отец замахнулся, совершенно неожиданно. Я подумал, что он хочет меня вырубить, но он чуть развернулся, и кулак врезался в стопку мешков с мукой возле моей головы. Их уголки чихнули белой пылью. «Если его не прикончат они, то это сделаю я», — процедил он. «Тогда становись за мной в очередь» но помни, что он хотел остаться чистым, поэтому на него и наехали. Он отказался играть по их правилам. «А ты тогда чем занимаешься? Ты ведь не собираешься вломиться в тот гребаный банк?» «Нет. Только подыгрывать им достаточно долго, чтобы придумать, как сделать так, чтобы вся эта махинация ударила по тем, кто нам угрожает. А кто они такие?» Он сказал, что я могу называть его Линчем, но я уверен, что это его не настоящее имя. Ездит на черном Крайслере, у него вампирские зубы, он очень худой, рост примерно шесть футов один дюйм. Отец покачал головой. — Но почему ты не попросил о помощи раньше? — Не хотел тебя впутывать, папа. Я держу их на расстоянии вытянутой руки. Пока я только провожу разведку, хочу обеспечить себя глазами. Риск невелик. Взлом? Нет. Нынче камеры встраивают во все подряд. Вот я и задумал кое-что, чтобы заглянуть в тот кабинет. Вообще-то... Я на секунду задумался. Можешь немного поработать на токарном станке? У отца в гараже была очень неплохая мастерская. Я это знал, потому что всякий раз, когда к нему приезжал, он привлекал меня на несколько часов к участию в очередном проекте по обустройству дома. В последний раз мне пришлось заползать на спине в пространство высотой 18 дюймов и держать горячую медную трубу, а отец орудовал горелкой и капал расплавленным припоем мне на руку смотря что нужно сделать. «Подставку для бейсбольного мяча. Я покажу фото. Мне надо, чтобы ты сделал полость в деревянном основании». «Не вопрос. А зачем?» «Тебе лучше не знать. Я собираюсь кое во что вложиться. Разобраться с периметром и контролем доступа. Если эти камеры сработают, у нас будет картинка изнутри» а дальше подумаем. «Но внутрь ты не сунешься?» «Нет, если кто и полезет, то Джек, но лезть никому не придется». «Насколько крепко тебя держат?» «Мертвой хваткой». «Мне это не нравится». «Почему они выбрали именно тебя?» Ша в тебе такого особенного?» «Насколько им известно, ты обычный горожанин, любитель...» «Наверное, прослышали, как я избавился от проблем в прошлый раз». «Но все равно. Как они планируют завершить дело? Или ты думаешь, что тебя просто отпустят, когда ты выполнишь работу? Какой в этом смысл после угроз твоей семье? Таких, как они, нельзя сперва разозлить, а после ждать, что они остынут и все простят?» «По-твоему, это подстава? Я сам об этом задумывался» рассматривая ситуацию с разных сторон. С каждым делом, за которое я брался, я наживал себе врагов. Я наезжал на чьи-то деньги, на коррупцию. Я систематически раздражал вашингтонских шишек. Легче было подсчитать тех, у кого не было причины меня раздавить. «Не исключено. Всегда надо знать, на кого работаешь». «Это правило номер один» иначе можешь угодить прямиком в капкан. Никогда не делай ставок в чужой игре. Поэтому я и надеюсь обернуть эту игру против них же. Они хотят первыми узнать решение комитета. Таков их план. Но насколько поднимутся курсы акций? Это ведь не слияние, когда акции одной компании взлетают на сто процентов». Рынки это обязательно расшевелит. Такое заседание – крупное событие. Аналитики выдают разные мнения насчет того, что решит ФР. Региональные президенты разделены. Никто не знает, нажмут ли они на газ или ударят по тормозам. Но все равно это поднимет курсы лишь на пункт другой. Стоит ли рисковать? Времена изменились. Любой идиот с 401k и счетом у Шваба может купить ETF с кредитным плечом 1 к 3 и одним щелчком мыши обвалить индекс Доу-Джонса. Примечание. 401k. Наиболее популярный пенсионный план. Накопительный пенсионный счет частной пенсионной системы США свое название план получил по номеру статьи налогового кодекса сша эта статья разрешила работникам вносить на свои личные накопительные пенсионные счета часть зарплаты до уплаты подоходного налога в рамках организуемых по месту работы пенсионных планов с установленными взносами счет у шваба счет в крупной американской брокерской фирме чарльз шваб предоставляющей возможность инвестировать средства в онлайновую торговлю и различными биржевыми активами и многое другое. ETF – биржевой инвестиционный фонд, ПАИ, акции которого обращаются на бирже. Кредитное плечо – соотношение между суммой залога и выделяемыми под нее заемными средствами. Оно позволяет Форекс-трейдерам распоряжаться большим количеством валюты, чем есть на их торговом счете. Конец примечания. Сейчас вторичные ценные бумаги выпускаются под что угодно. До того, как угодить за решетку, папа занимался кое-какими беловоротничковыми махинациями, но обчищал только тех, кто этого заслуживал. Впрочем, это была детская игра и мелочевка, по сравнению с ежедневным жульничеством, которое нынче называется финансовой деятельностью. «Поэтому это должны быть сделки с офигенным кредитным плечом», – продолжил я. «Это умно. Идешь в банк заявляешь кредитное плечо один к пяти или к десяти или даже больше. Рынки не обязаны реагировать столь активно, а деятельность на них такая бурная» что тебя никто не обвинит в торговле с использованием инсайдерской информации. У каждого есть право на собственное мнение насчет инфляции или процентов прибыли. Отец чуть прищурился, напряженно размышлял. А это означает, что если они сделают ошибочную ставку, ты сможешь их взорвать. Я просто дам им неправильные цифры. Он покачал головой. «На словах здорово, но ты должен сперва их украсть и уже потом подменить. А это самоубийство, и ты только что сказал, что не будешь действовать с ними заодно. Прикольно бровировать в задней комнате в компании кидал, но подумай о своей жизни. Обойни, просто иди в полицию». В полиции у них стукачи. «В округе Колумбия?» «Точно не знаю» но мне известно, что они уже убивали тех, кто сообщал о нарушениях закона. Эти ребята профессионалы и отлично финансируются. Джек захотел обо всем рассказать, поэтому они и жаждут его крови. У меня есть выходы на нескольких человек, с которыми можно поговорить, ничего не боясь. Я снова подумал об Эмили Блум. «Вот этим!» И только этим ты должен сейчас заниматься. Я люблю твоего брата. Я готов жизнь за него отдать, но я старый человек. И родня, конечно, остается родней, но теперь и не твоя семья. Ты задницу рвал, лишь бы вырваться из нашей нищеты и убогости. Не вмешивайся. Не губи свою жизнь ради него. Они угрожают всему, что у меня есть папа, «Я иду на риск, чтобы сохранить эту жизнь». «Господи! С чего ты взял, что если за пять минут догадался, как обратить ситуацию против них, то они ничего подобного не предусмотрели?» «Здесь что-то неладно, Майк. Даже близко не подходи. И не думай ловчить, пока не выяснишь, кто за этим стоит. Пока не узнаешь, как тебя будут сливать». Я в свое время допустил такую ошибку, и она обошлась мне в шестнадцать лет жизни. Я подменю цифры. И я люблю тебя, старый пройдоха. Даже не думай об этом, Майк. Я угодил в капкан. Линч поставил меня перед выбором. Либо потерять все, либо выполнить самоубийственную задачу. Даже если мне каким-то образом удастся это сделать и уцелеть, они наверняка подведут меня под арест или просто убьют. Но теперь я видел выход. Мне требовалось всего-навсего проникнуть в Банк Федерального резерва в Нью-Йорке, украсть секретнейшие экономические сведения и одолеть Линча в его же игре и прямо у него под носом. «Я серьезно говорю!» — Если ты не знаешь, на кого работаешь, то уже проиграл. — Узнаю, — пообещал я и взъерошил волосы. — Черт! И почему нам вечно везет с такой дрянью? Отец взял инструмент из набора картрайта, похожий на небольшое долото. Это был старинный граверный резец, пригодный для изготовления печатных клише для гравюр, а также для подделки банкноты и облигаций. «Не воображай, что выставишься не при делах. Оцени все варианты и найди для себя легкий выход», — посоветовал отец. «А с дрянью везет потому, что она нам нравится, Майк. Вот что меня пугает. Это у нас в крови».